Глава 21. Что говорил о воскресении мертвых и о воздаянии суда пророк Исаия? Пророк Исаия говорит, «Воскреснут мертвые, и восстанут же во гробех, и все ижены земли возрадуются. Расабу, я же от тебе исцеление им есть, земля же нечестивых подед». Исайя, глава 26, стих 19. «Все предшествующее относится к воскресению блаженных, а слова «земля же нечестивых подед» хорошо разумеются в том смысле, что тела нечестивых подпадут разрушению и осуждению. Затем, если бы мы пожелали обратить внимание и на частности в выражениях, касающихся воскресения блаженных, то слова «воскреснут мертвые» должны относиться к первому воскресению, а следующие за ними восстанут и гробех, ко второму. А если зададимся вопросом о тех святых, которых в пришествие свое застанет здесь Господь живыми, то к ним применяется вполне добавление «возрадуются», Расабу, я же от тебе исцеление им есть». Под исцелением в этом месте мы совершенно правильно разумеем бессмертие, ибо оно есть полнейшее здравие, которое не восстанавливается, как ежедневными лекарствами, едой и питью. Кроме того, тот же пророк так говорит о дне суда, сперва подавая надежду добрым, а потом устрашая злых. «Так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку»,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 Мы без сомнения должны разуметь обилие того мира, выше которого другого нет. Этот мир действительно разольется на нас в конце. В предыдущей книге мы и достаточно говорили о нем. Говорит, что на тех, кому обещается такое блаженство, он направит эту реку, чтобы дать нам понять, что в той стране счастье, которое на небесах, напьются от той реки все» но так как оттуда втечет мир нетлений и бессмертия и в тела земные, то и говорит, что он направит эту реку, чтобы оросить некоторым образом свыше то, что лежит внизу, и сделает людей равными ангелам. Равно и под Иерусалимом мы должны разуметь не тот, который находится вместе с сынами своими под игом рабства, а нашу, по апостолу, послание к Галатам, глава 4, стих 6, свободную мать, вечную в небесах. Там утешимся мы после смертных бедствий и забот, как маленькие дети на руках и коленях ее. Ибо неопытных и непривычных, то незнакомое нам до этого времени блаженство окружит нас с самой ласковой помощью. Там мы увидим, и возрадуется сердце наше. Не пояснил пророк, что увидим, но что, как не Бога, чтобы исполнилось на нас евангельское обетование, блаженные чистые сердцем, ибо они Богу узрят. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Увидим мы все то, чего теперь не видим, но что, веруя, представляем себе по мере человеческих сил гораздо меньше мы и не соответствующим тому, как оно есть на деле. И увидите это, говорит, и возрадуется сердце ваше. Здесь верите, там увидите. Но, слыша слова, и возрадуется сердце ваше, да не подумаем, будто тот блаженный Иерусалим будет доступен только нашему духу. «И кости ваши расцветут, — говорит он, — как молодая зелень». Он коснулся слегка воскресения тел, как бы пополняя допущенный пробел, потому что не после того, как мы узрим, оно совершится, но после того, как совершится оно, мы узрим. Ибо он уже выше говорил о новом небе, о новой земле, когда часто и различным образом упоминал о том, что обетовано святым в конце».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 Глава 65, стихи 17 по 19. И прочее, что некоторые усиливаются относить к известному плотскому тысячелетию. По пророческому обычаю образные выражения перемешиваются в этом случае с собственными, чтобы трезвый ум некоторым полезным и спасительным упражнениям доходил до духовного понимания. Между тем, плотская лень или тупость необразованного и неразвитого ума, поверхностно довольствующегося буквой, вовсе не считает нужным искать более сокровенного смысла. Этого достаточно сказать о тех пророческих словах, которые предшествуют приведенному месту. Но возвратимся к тому месту, от которого сделали отступление» сказав «и кости ваши расцветут, как молодая зелень», чтобы показать, что, хотя он и упоминает в это время о воскресении плотском, но о воскресении добрых он прибавляет, и откроется рука Господа рабам его. О чем эта речь, как не о руке, различающей своих почитателей от презрителей? О последних, переходя к дальнейшему, он говорит а на врагов своих он разгневается, или, как читаем в другом переводе, на неверных. И не ограничится он тогда прещением, но то, чем теперь угрожается, тогда исполнится на деле. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Огнем, вихрем, мечом он обозначает наказание на суде. Да и когда говорит, что Господь придет в огне, то разумеет, как огонь для тех, для кого пришествие его будет карою. Под колесницами же его, так как о них говорится во множественном числе, Мы не без основания понимаем ангельские чины. А когда Он говорит, что вся земля и всякая плоть будут судимы огнем и мечом Его, то разумеем в этом случае не Духовных и Святых, а земных и Плотских, о которых сказано: Они мыслят о земном, послание к филиппийцам, глава 3 стих 19, и еще помышления плотские, суть смерть, послание к римлянам, глава 8 и стих 6 и которых, как таких, Господь прямо называет плотью, когда говорит «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть» — Бытие, глава 6, стих 3. «Много будет пораженных Господом, сказано здесь же, эту язву будет смерть вторая. Могут иногда и огонь, и меч, и язва пониматься и в хорошую сторону». Господь, например, говорил о Себе, что хочет огонь низвести на землю. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, когда сошел Дух Святый». Деяние, глава 2, и стих 3. «Не мир пришел я принести, — говорил Господь, — но меч». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. И Слово Божие называется в Священном Писании «мечом обоюдоострым», послание к евреям, глава 4, стих 12, по причине остроты двух заветов. Равно и в песне песней святая церковь говорит о себе, что она уязвлена любовью, глава 2, стих 5, как бы получила рану от стрелы, пущенной любовью но когда мы читаем или слышим, что придет Господь-мститель, то само собою ясно, в каком смысле следует понимать эти выражения. Упомянув затем о тех, которые этим судом истребятся, разумея под образом запрещенных ветхим законом яств, от которых не воздержались, грешников и нечестивых, Пророк кратко повторяет сказанное им о действии благодати Нового Завета, начиная с первого пришествия Спасителя и доводя речь до последнего суда, предмета теперешнего нашего исследования, на котором он свою речь и заканчивает. Он говорит, что Господь сказал, что Он придет для того, чтобы собрать все народы, и что эти народы придут и узрят славу Его потому что все согрешили, говорит апостол, и лишены славы Божией. Послание к римлянам, глава 3, стих 23. Сказал также, что оставит на них знамени, для того, конечно, чтобы поражаемые этими знамениями веровали в него, что пошлет спасенных из них к различным народам и на отдаленные острова, которые не слышали имени его и не видели славы его что они и возвестят славу Его между народами и приведут братьев тем, кому говорилось, то есть братьев по вере, по Богу Отцу, избранным израильтянам. Привезут же от всех народов дары Господу на скоте в ючном и на возах, под которыми мы разумеем божественную помощь, подаваемую через всякого рода служение Богу, ангельское ли то или человеческое, во святой град Иерусалим в лице святых верных, рассеянные в настоящее время по земле. Ибо где подается божественная помощь, там и веруют, а где веруют, там приходят. При этом Господь сравнил их с сынами Израиля, приносящими ему жертвы свои в его дом с псалмами, что повсеместно уже делает церковь, и обещал взять себе из них священников и левитов, что также на глазах у всех совершается в настоящее время. Ибо мы видим, что священники и левиты избираются ныне не по роду, плоти и крови, как это было сперва по чину Ааронову, а по вере заслуг каждого, насколько помогла ему в том благодать Божия, как надлежало этому быть в Завете Новом, в котором Христос есть верховный священник по чину Мелхисидекову, В соответствии их своему назначению — определяется не именем, которое часто носят недостойный, а той святостью, которая не бывает общей, злым и добрым. Сказав о том, что по очевидному и вполне нам известному милосердию Божию дано уже ныне церкви, Господь предначертал и тот исход, по которому проведет сделанное на последнем суде отделение добрых от злых.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 обозначая словом «труп» видимую телесную казнь. Трупом обыкновенно называется плоть неодушевленная, а те тела будут одушевленными, потому что они иначе не могли бы испытывать никакого мучения. Хотя, так как они будут телами мертвых, то есть впавших во вторую смерть, не без основания, пожалуй, могут быть названы трупами. Отсюда уже известное, приведенное мною высшее выражение пророка «земля же нечестивых падет». Кому не ясно, что падаль, труп, получила свое название от падения. Слово же «мужей» употреблено теми переводчиками, очевидно, вместо слова «человеков». Никто ведь не станет утверждать, что преступницы жены не подвергнутся тому наказанию. Под мужским полом, от которого притом и создана жена, разумеется, тот и другой пол. Но что ближе касается дела, когда в применении к добром говорится «будет приходить всякая плоть», в том смысле, что народ тот составится из всякого рода людей, а не в том, что там будут все люди, так как очень многие будут нести наказание. Когда говорю «в применении к добрым» употребляется слово «плоть», а «в применении к злым» — члены или трупы, то этим, несомненно, дается понять, что по воскресении плоти, достоверность которого этими названиями вещей вполне подтверждается, имеет быть суд, на котором добрые и злые получат различный приговор».